Глава первая «Интересно, что всполошило кур?» – лениво произнес Ричард. Кэлен крепче прижалась к его плечу. «Может, это твой дед на них ругается?» Поскольку ответа не последовало, она подняла голову и заглянула ему в лицо, освещенное тусклым светом очага. Ричард смотрел на дверь. «А может, они недовольны тем, что мы с тобой не давали им спать почти всю ночь?» Ричард, ухмыльнувшись, поцеловал ее в лоб. Куриный переполох за дверью стих. Наверняка это деревенские ребятишки, участвовавшие во все продолжавшихся свадебных торжествах, прогнали курс их излюбленных насестов на низенькой стенке, окружавшей дом духов. До тихого убежища доносились отдаленный смех, голоса и пение. Запах пропитанных бальзамом поленьев, всегда горевших здесь в очаге, смешивался с ароматом страсти и сладковато-пряным запахом жареного перца и лука. Кэлен молча любовалась бликами огня в серых глазах мужа, затем снова устроилась поуютнее у него подмышкой, слушая приглушенный гул барабанов и звон бубна. Барабанная дробь то взлетала вверх, то стихала. Искусно изготовленные бубны творили волшебную мелодию, что пронизывала пустоту дома духов. приглашая духов предков принять участие в торжестве. Ричард потянулся, достал с предусмотрительно оставленного для них Зедом под носу кусок лепешки. «Еще теплое. Хочешь?» «Вам так скоро надоела ваша новая жена, лорд Раул?» Кэлен улыбнулась, услышав его довольный смех. «Мы ведь и вправду женаты, да? Это не сон?» Ей нравилось слушать, как он смеется. Сколько раз молила она добрых духов, чтобы Ричард снова стал весел, чтобы они оба сызново научились смеяться. «Сон, воплотившийся в жизнь», — пробормотала она. Кэлен отвлекла Ричарда от лепешки, прильнув к нему в долгом поцелуе. Дыхание его участилось, он крепко сжал ее в объятиях. Она пробежала пальцами по влажным от пота широким плечам, и запуталась в густых волосах Ричарда, не отрываясь от его губ. Именно здесь, в доме духов племени Тины, однажды ночью, с тех пор, казалось, миновала целая жизнь, Кэлен впервые осознала, насколько безнадежно она влюблена в него. Тогда она вынуждена была держать в тайне свою запретную страсть. Именно в тот давний приезд, после битв и сражений, Их с Ричардом приняли в племя. В следующий приезд Ричард опять же в Доме Духов, совершив перед этим невозможное, он нашел способ нейтрализовать магию Исповедницы, попросил Кэлен стать его женой. И вот, теперь они наконец провели свою первую брачную ночь в Доме Духов племени Тины. Хотя поженились они по любви и только по любви, Их брак означал формальное объединение срединных земель и тхары. Пожелая совершить свадебный обряд в любом из крупных городов срединных земель, церемония без сомнения превратилась бы в грандиозное торжество, которому бы не было равных. Келлен знала на собственном опыте, что такое пышное торжество. А люди племени Тины понимали искренность их с Ричардом чувств. и те простые причины, по которым они желали стать мужем и женой. И она предпочла веселую свадьбу среди людей, любящих их всем сердцем, пышной и холодной церемонии. Для племени Тины, живущего суровой жизнью среди степей, такой праздник был редкой возможностью повеселиться, попировать, потанцевать и развлечься беседой. Кэлен не знала случая, чтобы кого-то, кроме них, принимали в племя Тины, А значит, их свадьба была единственной в своем роде. Кэлен подозревала, что свадьба это войдет в предание племени. Когда-нибудь все, что здесь сейчас происходит, станут изображать танцоры, облаченные в одеяния из травы и ветвей, с лицами, раскрашенными черной и белой глиной. — Уверена, что своим волшебным прикосновением ты соблазнишь любую девственницу, — поддразнила Кэлен Ричарда. Она начала забывать о том, насколько устали ноги. Ричард откатился на спину, переводя дыхание. «Думаешь, нам стоит выйти и выяснить, что нужно Зеду?» Келлен игриво шлепнула его по ребрам. «Так-так, лорд Ралл, похоже, вам действительно надоела ваша молодая жена. Сначала куры, потом лепешка, а теперь твой дед». Ричард снова посмотрел на дверь. «Я чувствую запах крови. Кэлен мгновенно села. «Наверное, это просто пахнет дичь, принесенная охотниками. Если бы действительно что-то произошло, мы бы об этом узнали, Ричард. Нас ведь охраняют. Вообще-то за нами следит вся деревня. Никто не сможет проскользнуть незамеченным мимо охотников племени Тины». Но Ричард, казалось, не слышал ее слов. Он лежал неподвижно, все внимание сосредоточив на двери. Лишь когда Кэлен погладила его руку и опустила голову ему на плечо, Ричард расслабился и повернулся к ней. — Ты права, — виноват улыбнулся он. — Похоже, я просто разучился расслабляться. Почти всю свою жизнь Кэлен шла коридорами власти и могущества. С ранних лет ее приучали к дисциплине и ответственности. Ей постоянно твердили об опасностях, что везде окружают ее. Когда она возглавила Срединные земли, эти уроки уже впитались ей в кровь и плоть. Ричард же рос в совершенно иной атмосфере. Он любил спокойствие дикой природы и мечтал стать лесным проводником. Но пришли бурные времена, и судьба его сложилась иначе. Долг вынудил его сменить образ жизни и стать правителем Тхарианской империи. Постоянная бдительность стала его главным союзником, И от этой привычки было трудно отказаться. Келен заметила, как он шарит рукой в поисках меча, но Ричарду пришлось отправиться в племя Тины без волшебного оружия. Бесчетное количество раз видела Келен, как он безотчетно проверяет под рукой ли мечистины. Многие месяцы меч был его постоянным спутником. Это было время крутых перемен и для самого Ричарда, и для всего мира. Меч был его защитником, а Ричард, в свою очередь, был защитником волшебного меча, человеком, связанным обязательствами, которые меч возлагал на своего владельца, искателя истины. В какой-то степени меч истины был всего лишь орудием, истинным могуществом обладал тот, в чьих руках меч находился. Искатель истины. Он сам был оружием. Меч же являлся скорее символом, Примерно как белое платье было символом звания Кэлен, Матери-Исповедницы. Наклонившись, Кэлен поцеловала мужа. Он снова привлек ее к себе. Кэлен игриво оттолкнула его. — Ну и как оно, быть женатым на самой Матери-Исповеднице? Приподнявшись на локти, Ричард заглянул ей в глаза. «Чудесно — Чудесно, — прошептал он. — Чудесно и радостно. И утомительно. Он ласково провел пальцем по ее щеке. «А как оно быть замужем за самим магистром Ралом?» «Липко!» – раздался гортанный смех. Засмеявшись в ответ, Ричард сунул ей в рот кусок лепешки. Потом сел поудобнее и пристроил между ними поднос с едой. Хлебные лепешки, сделанные из корней тавы, были излюбленным блюдом племени Тины. Их подавали практически с любой едой, Ели просто так, заворачивали в них пищу и использовали вместо ложки. В виде сухарей брали с собой, надолго отправляясь на охоту. Кэлен, зевнув, потянулась. Порадовавшись, что Ричард больше не озабочен тем, что происходит за дверью. Она чмокнула его в щеку, довольная, что он успокоился. Под теплыми лепешками Ричард обнаружил печеный перец и лук, шляпки грибов размером с ладонь, репу и вареные овощи. Там оказалось даже несколько рисовых пирожков. Откусив кусок репы, Ричард завернул в лепешку немного овощей, гриб, перец и протянул Кэлен. «Жаль, что мы не можем остаться здесь навсегда», задумчиво произнес он. Кэлен натянула простыню на ноги. Она прекрасно поняла, что он хочет сказать. Снаружи, за дверью, их поджидал внешний мир. Ну, протянула она хлопа ресницами. То, что Зед пришел с заявлением, будто старейшина желает получить обратно в свое распоряжение Дом Духов, вовсе не означает, что мы должны сдаться им на милость, прежде чем созреем для этого и будем готовы. Ричард отреагировал на завуалированное предложение блаженной улыбкой. Зед просто использовал старейшин как предлог. На самом деле ему нужен я. Впившись зубами в рулет из лепешки, Кэлен наблюдала, как Ричард рассеянно ломает пополам рисовый пирожок. Его мысли явно витали где-то далеко. «Он не видел тебя несколько месяцев?» Кэлен пальцем стерла потекший по подбородку жир. «Ему не терпится услышать рассказ о твоих похождениях, выяснить, чему ты за это время научился». Она облизнула пальцы, а Ричард рассеянно кивнул. Он любит тебя, Ричард, и должен научить тебя некоторым вещам. – Этот старик непрерывно меня обучает с самого моего рождения. Ричард отстраненно улыбнулся. – Я тоже его люблю. Он завернул в лепешку грибы, овощи, перец и лук и откусил от получившегося рулета приличный кусок. Кэлен выудила щепотку вареной зелени и принялась задумчиво жевать. прислушиваясь к тихому потрескиванию огня в очаге и отдаленной музыке. Покончив со своим куском, Ричард порылся под оставшимися на подносе лепешками и выудил оттуда сушеную сливу. «И все это время я даже не подозревал, что он не просто мой лучший друг. Я и знать не знал, что он мой дед и совсем непростой человек». Откусив пол сливы, он протянул половинку к Элен. Он просто оберегал тебя, Ричард. И для тебя самым важным было знать, что он твой друг. Кэлен взяла сливу и сунула в рот. Жуя лакомство, она смотрела на Ричарда и не могла налюбоваться. Она нежно заставила его повернуться к ней. Как она понимала его тревоги. Теперь Зет снова с нами, Ричард. Он нам поможет. И его советы очень многое дадут нам. Ты права. Кто может дать нам лучший совет, чем такие люди, как Зед?» Ричард подтащил поближе одежду. «И он сейчас наверняка едва не прыгает от нетерпения, желая услышать обо всем, что произошло». Ричард принялся натягивать черные штаны, а Кэлен, зажав в зубах пирожок, начала доставать из мешка вещи. Остановившись на минутку, она вынула пирожок изо рта. «Мы не виделись с Зедом несколько месяцев». «Причем ты дольше, чем я. Зед Сен захотят узнать обо всем. И нам придется раз десять рассказывать одно и то же, пока они не удовлетворятся». Ричард на мгновение перестал застегивать черную рубашку. «Что это так переполошило Зеда Сен вчера вечером перед свадьбой?» «Вчера вечером?» Келлен достала из мешка свернутую юбку и встряхнула. «Что-то насчет шимов». Я сказала им, что произнесла три определенных слова, но Зетт сказал, что они об этом позаботятся, чем бы эти шимы не были. Кэлен не хотелось думать об этом. Она мурашками покрывалась, вспоминая свой испуг и охватившую ее панику. Ей дурно становилось при одной лишь мысли, что могло произойти, промедли она хоть на мгновение с произнесением этих слов. Опоздай она, и Ричард был бы сейчас мертв. Усилием воли Кэлен изгнала тяжелые воспоминания. «Так вот что мне казалось, будто я вспомнил», – подмигнул, улыбнувшись Ричард, – «глядя на твое синее свадебное платье. но ну, помнится, в тот момент у меня были в голове какие-то более важные мысли». «Три вроде бы ничего сложного собой не представляют. Кажется, что-то в этом роде за это сказал». И уж во всяком случае, у кого-кого, а у Зэда-то из всех ныне живущих, должно быть меньше всего трудностей с такого рода вещами. Так как насчет того, чтобы искупаться? Что?» Ричард снова смотрел на дверь. «Искупаться? Не можем ли мы сначала отправиться к теплым ключам и искупаться, а уж потом усесться перед Зэдом и н и начать рассказывать им долгую историю?» Ричард натянул через голову черную тунику. Широкая золотая канва, расшитая по квадратному вороту, сверкнула в свете огня. Он искоса глянул на Кэлен. «А ты потрешь мне спинку?» Кэлен не могла оторвать глаз от улыбки, игравшей на его губах. А Ричард уже застегивал широкий кожаный пояс с расшитыми золотом карманчиками. Помимо всего прочего, В этих карманчиках лежали предметы чудесные и очень опасные. «Лорд Рау, я потру вам все, что вам будет угодно». Рассмеявшись, он надел подбитой кожей серебряные браслеты. Вырезанные на них древние символы блеснули в красноватом свете очага. «Похоже, моя новообретенная женушка умеет превращать обычное купание в знаменательное событие?» Хелен завернулась в плащ и поправила забившиеся под воротник длинные волосы. «Как только скажем Зеду, сразу пойдем». Она игриво ткнула его пальцем в ребра. «Вот тогда и узнаешь». Хихикая, он перехватил ее пальцы, не позволяя себя щекотать. «Раз уж ты хочешь купаться, лучше Зеду не говорить. Он задаст сперва один вопрос, потом еще один, а потом еще и еще». Ричард застегнул на шее сверкающий золотом плащ. «И не успеешь оглянуться, как день уже подойдет к концу, а он все будет спрашивать и спрашивать. Далеко до этих теплых ключей?» «Примерно полчаса ходьбы», — Кэлен указала на юг. «Может, чуть больше». Она схватила лепешку, щетку для волос, кусок травяного мыла и еще кое-какую мелочь, и сунула все это в кожаный мешок. Но ты сказал, Зед хочет нас видеть. Не боишься, что он надуется, если мы ускользнем потихоньку? — Если хочешь искупаться, — цинично хохотнула Ричард, — так лучше извинимся потом, что не сказали. Это не так уж далеко. В любом случае успеем обернуться, прежде чем он хватится нас. Кэлен крепко стиснула его руку. Внезапно она стала очень серьезной. — Ричард. Я знаю, тебе не терпится поговорить с Зеддом. Если для тебя это действительно важно, мы можем искупаться и позже. Мне, в общем-то, все равно. Я просто хотела подольше побыть с тобой наедине. Мы поговорим с Зеддом через пару часов. Когда вернемся?» Ричард обнял жену. «Зедд вполне может обождать. Мне тоже хочется побыть с тобой». Он шагнул к двери, и Кэлен заметила, как он снова машинально ищет отсутствующий меч. Плащ Ричарда, как только его коснулись солнечные лучи, полыхнул золотом. Выйдя следом за мужем на прохладный утренний воздух, Кэлен невольно сощурилась. Аппетитные ароматы еды, витавшие над деревней, дразнили обоняние. Ричард свернул в сторону, заглянул за короткий забор. Хищный взгляд серых глаз быстро окинул небо. Затем Ричард тщательно осмотрел узкие проходы между окружавшими Дом Духов строениями. В этой части деревни дома, как и Дом Духов, использовались для различных общественных целей. В некоторые, как в своего рода святилище, имели доступ лишь старейшины. Другими пользовались охотники для своих ритуалов. И ни один мужчина... никогда не переступал порог домов, принадлежавших женщинам. Здесь же готовили к погребению мертвецов. Племя Тины своих мертвых предавало земле. Жечь погребальные костры было непрактично. Древесину поставляли сюда издалека, и она была драгоценной. Даже для приготовления пищи в дрова добавляли изрядное количество кизяка или гораздо чаще крепко скрученных пучков сена. Костры, наподобие того, что развели в ночь перед свадебной церемонией, разжигались крайне редко. Поскольку в домах никто не жил, эта часть деревни казалась какой-то потусторонней. Гром барабанов и мелодия бубнов лишь подчеркивали царящую здесь тишину, резче обозначая глубокие тени между домами. Из-за отдаленных голосов пустые улицы казались призрачными, а из-за яркого солнца Тени здесь выглядели почти непроницаемыми. Не переставая изучать эти самые тени, Ричард жестом указал в сторону. Кэлен заглянула за стену. Среди выдранных перьев, которыми играл прохладный ветерок, лежали окровавленные останки курицы.